Часть пятая. Роды. Двадцать четыре. На следующий день Рут пригласила Лорен пообедать в кафе в Соммерсет-хаусе. Когда она пришла, Рут уже сидела за столиком в нише. Лорен обняла мать, встала рядом с ней и приложила руки к животу, стараясь почувствовать движение. «Кажется, заснул», — через некоторое время сказала Рут. «Пока я была в офисе, он чуть ли не кувыркался». Она неловко поёрзала на стуле. «Может, немного отдохнем? У меня судорога в правой ноге». «Мне повезло, похоже, он успокаивается, когда я рядом», — Лорен села. «Спасибо, что присылаешь видео с его акробатическими трюками и что так часто ему поешь. Я готова номинировать тебя на премию «Лучшая в мире суррогатная мать».» Рут выдавила улыбку. «Мам, все хорошо. Ты что, нервничаешь?» «Мне нужно кое-что тебе сказать». Лорен застыла. «Что-то с ребенком? Или с тобой?» «Нет-нет, ни то, ни другое. Плакать нельзя. Я хочу, чтобы ты услышала это от меня, а не из вереницы слухов, которые уже явно поползли. Алекс, я позвоню, когда она проснется». Рут замолчала. «Мама, ты меня пугаешь. Пожалуйста, говори». Она вздохнула. «Думаю, ты вряд ли удивишься, учитывая все события последних месяцев». Она почувствовала себя диктором на радио в конце долгой смены, которой приходится читать очень скучную сводку новостей и не терпится с ней покончить как можно скорее. «У твоего отца роман» — «Сэмми лисаливан Салливан». Ее голос сорвался на последнем слоге. Лорен покачала головой. «Нет, не может быть. С чего ты вообще?» Затем она вспомнила слова «Алекс» и то, как она от них отмахнулась. Шейла и Саймон видели их вместе. По ее словам, они выглядели как пара. Лорен поморщилась. «Это моя вина. Я не имею права расстраиваться, тем более, что он переехал четыре месяца назад. Но почему-то...» Ее голос снова сорвался. «Я не могу этого вынести». «Зачем ему это?» Взгляд Рут как бы говорил, «Это же очевидно». Добрось. Да Он красивый мужчина средних лет, он мечется между бывшей женой и коллегой на 20 лет моложе, которая его обожает. Добавь, суррогатное материнство и подделку подписей, и выбор очевиден. Лесть, азарт, секс. Она осеклась. В конце концов, мы не святые. Ты святая мама, а это мерзко. Ты правда не заслужила такого отношения. Надеюсь, ты это понимаешь. Рут очень хотелось рассказать ей о Сэмми, но она решила, что лучше быть на пьедестале, чем на кушетке у психиатра. «Даже если отбросить все остальное, история банальная. Эмили всего на пару лет старше меня». Лорен с отвращением поморщилась. «И как же тщательно он это скрывал. Я была в его квартире много раз, но ее там никогда не было и ничего даже не намекало на ее присутствие». — О, поверь мне, твой отец только кажется простачком, когда ему это выгодно. — Что ты имеешь в виду? — Рут покачала головой. — Какой смысл ворошить останки их брака? — Мам, перестань. Нельзя вот так бросаться словами и потом ничего не объяснять. Я хочу знать. Жалость к себе боролась с материнской осмотрительностью и победила. — Я была примерно твоего возраста. Однажды пришла домой с работы и застала Адама в постели. Он был в больнице и сделал вазэктомию. Она замолчала, вновь переживая шок. «Просто так, без обсуждения, без предупреждения. Я планировала завести еще хотя бы одного ребенка, может быть, двух». «Ужас!» — выдохнула Лорен, и ее глаза наполнились слезами сочувствия. Рут показалось, что она одновременно оправдана и виновна. «Да, это был худший момент в моей жизни». Она замолчала и задумалась. До вчерашнего дня. В квартире Адама валялись книги, скомканная одежда, бумаги и немытые кружки. У голубков явно есть дела поважнее уборки. Кисло ухмыльнулась про себя Лорен, вешая куртку. Она обыскала гардероб в поисках следов Эмили, но нашла только пальто и шарфы Адама. Она понюхала их, но аромата духов не было, только знакомый запах ее отца. Вот ведь какие осторожные. Адам приготовил кофе, и они сели друг напротив друга на коричневые кожаные диваны у камина. Лорен не могла скрыть напряжения. По ее отсутствующему взгляду Адам понял, что что-то не так. «Все в порядке?» — осторожно спросил он. «С ребенком и вообще?» «Да», — сухо ответила Лорен. «С мамой тоже все в порядке, учитывая обстоятельства. Если вдруг тебе интересно». «В смысле?» «Что случилось?» — Адам схватился за сердце. «Пап, не притворяйся, что тебе не все равно». «Странно такое слышать. Конечно, мне не все равно». Лорен закатила глаза, затем отвернулась, чтобы не смотреть на него. «Хорошо. В чем дело?» — Адам развел руками. «Ты ведешь себя так, словно я какой-то преступник». Лорен медленно повернулась. Ее взгляд говорил, что необходимостью объяснять он причинил ей еще больше боли. «Я знаю о твоем романе с Эмили, ясно?» «И я ужасно расстроена, потому что очень надеялась, что ты поддержишь маму, по крайней мере, еще несколько месяцев, как минимум ради моего ребенка. Ты подождать не мог?» Адам прищурился. «О чем ты вообще говоришь?» «Ты собираешься это отрицать?» Он наклонился вперед и пристально посмотрел на нее. «Лорен, послушай внимательно. У меня нет романа ни с Эмили, ни с кем-либо еще». Его голос звучал спокойно и сухо. «Понятно?» «Но мама сказала, что есть. Вчера она сказала нам обеим». Лорен смутилась и замолчала. «Позволь спросить, на основании чего она сделала такой вывод?» «Саймон и Шейла видели вас в субботу в театре». Лорен покраснела. «Как пару. Мама сказала, что так выразилась Шейла». Адам вздохнул, подошел и сел рядом с Лорен. «У твоей матери всегда было богатое воображение». Он обнял ее за плечи. «Мы с Эмили коллеги и друзья. Мы оба сами по себе, поэтому иногда вместе ходим в театр или кино. Но у нас нет отношений». «И ты клянешься, что никогда не будет?» Глаза Лорен наполнились слезами. Адам открыл было рот, чтобы ответить, но заколебался. Он тоже едва не плакал. «Тише, тише, Лорен, успокойся». Он прижал ее к себе. «Послушай, я уже ни в чем не уверен. Все очень запутано, понимаешь?» «Я больше не могу», — сказала она, обняв его и уткнувшись лицом в его грудь. «Я просто хочу, чтобы вы были вместе и счастливы, как раньше». Он мягко ответил. «Брак — это не просто, Лорен. Были вещи, о которых твоя мама и я мало говорили, и в конце концов из-за этого все рухнуло. Обещай, что вы с Дэном не совершите ту же ошибку. Не оставляйте все как есть». Лорен отпустила его и вытерла слезы рукавом свитера. «Мама сказала, что ты только прикидываешься простачком». «Прямо так и сказала?» — озадаченно спросил Адам. «Не согласен». Я считаю себя довольно прямолинейным». Она рассказала мне о вазоктомии, папа. Взгляд Лорен снова стал враждебным. «Похоже, тогда ты не был таким уж прямолинейным. По ее словам, это было предательство». Адам встал, его лицо пылало гневом, пошел к двери, затем повернулся, зашагал обратно к дивану и остановился, глядя на нее. «Это мое личное дело». и она не имела права обсуждать это с тобой». Лорен вздрогнула. Когда он снова заговорил, его голос звучал спокойно. «Поверь, о секретности и предательстве можно еще много сказать, но я не собираюсь унижать себя, рассказывая об этом тебе. Понимаешь?» Она автоматически кивнула, ничего не понимая. Он снова сел рядом с ней. «Мне очень жаль, что ты оказалась между двух огней. Это ужасно. Прости меня». Он обнял ее, пытаясь снова наладить связь. Но, повторяю для ясности, твоя мать ошибается насчет моего так называемого романа. Он взволнованно посмотрел на нее. Ты мне веришь? Лорен снова кивнула, но только для того, чтобы его успокоить. Рут проснулась посреди ночи, сердце бешено колотилось. Шум частого и хрипящего дыхания заполнил комнату, В темноте повисло еле заметное нечто. Ее разрезали и выпустили это. Теперь оно парило над ней. Полупрозрачный скелет, похожий на головастика, с большой головой и торчащим позвоночником. Его правый глаз, закрытый веком, был обращен к ней и смотрел невидящим взглядом. Затем он двинулся, и она увидела его левую сторону. Разбитый череп, раздавленные и окровавленные конечности. Неудачное существо, которое смотрит и ждет. Рут перекатилась на бок, пытаясь скрыться от него, и почувствовала, как что-то шевелится у нее внутри. Она вздрогнула. Это существо в ней. Вдруг она опомнилась и в испуге протянула руки к животу. Ребенок был все еще там. Благодаря все на свете, она облегченно вздохнула. — Все в порядке, — сказала она ему, массируя живот. чтобы успокоить и его тоже. Все будет хорошо». Когда дрожь утихла, она включила лампу, села и придвинулась к краю кровати, гадая, хватит ли у нее сил добраться до ванной, чтобы помочиться, но поняла, что идти все равно придется. Рут заставила себя встать, и ее взгляд случайно упал на след от картины с тупиками. Она представила, как птицы в незнакомой квартире наблюдают за Адамом и Эмили. умиротворенно спящими в обнимку. В зеркале в ванной показалось измученное лицо цвета воска. Рут выпила два стакана воды и вернулась в постель. Но заснуть не получалось. Кошмар повторялся две ночи подряд. Во второй раз ее разбудила судорога в левой ноге. Она вылезла из постели и встала, чтобы стряхнуть боль, и вдруг почувствовала присутствие плода в углу у окна. Казалось, что-то ему было нужно от нее. Защита, извинения, месть. Судорога прекратилась. Рот лежала в темноте, обхватив руками живот. Привычные ночные шевеления ребенка служили утешением, своего рода контрраздражителем. Она пыталась сосредоточиться на них, но мысли безжалостно возвращались в пригородную клинику, где 36 лет назад ей сделали аборт. Оштукатуренные под камень дома — Маска на лице, вспыхивающий свет, нарциссы. Что это значило? Какое место это занимало в ее жизни? Тайное событие, воспоминания о котором подавлены? Вопросы, которые не приходили ей в голову в восемнадцать, когда все казалось таким простым и ясным. Она сжалась вокруг ребенка тугим комком, пытаясь прийти в себя, и повторяла про себя оправдания как мантру. Неподходящее время. «Не тот возраст. Не готова. Не была бы хорошей матерью». Но новые мысли хлынули в голову, как будто мембрана, разделяющая два временных отрезка, внезапно растворилась. Это было ошибкой, учитывая то, что эмбрион и плод, как она теперь знает, очень хрупкое существо, которое, бывает, не приживается и гибнет. Ее первый был стойким вне всяких сомнений. Он выдержал все химические и физические атаки, призванные сорвать оплодотворение и имплантацию. Он был победителем, который неумолимо рос внутри нее, твердо решив появиться на свет. И тот факт, что он был с ее Адамом порождением, точно так же, как Лорен и Алекс, теперь мучил ее. Может быть, это был мальчик, о котором она мечтала 10 лет спустя. Кем он был бы сейчас, если бы родился? Мужчины 35 лет. Старше сыновей Шейлы. Высокие и широкоплечие, он обнимал бы ее и любил беззаветной мужской любовью. Не той, которая любит дочери, не такой сложной и многогранной. Рот перевернулась на другой бок и впилась ногтями в ладони. Надо это остановить. Это безумие, далекое от реальности. Она была другим человеком, в другой жизни. Адам был мальчиком, которого она едва знала. Если бы они тогда поженились, их брак был бы катастрофой. Из нее получилась бы ожесточенная, необразованная, некомпетентная мать-подросток. Но она жалела, что они не говорили об этом, о том, почему они прикипели друг к другу еще задолго до свадьбы и почему, в конце концов, эта связь разорвалась. Иногда она задавалась вопросом, действительно ли они когда-нибудь хотели быть вместе. потому что в каком-то смысле поженились они по залету, ведь так? Невнятный поиск смысла, маскирующийся под выбор. Не то чтобы это уже имело значение теперь, когда Адам так решительно отказался от нее. Рут откинула одеяло и оперлась на подушки, чтобы облегчить боль в спине. Ребенок повернулся, и его движение отдалось внутри нее конвульсией. Парадокс. Она прилагала такие усилия, чтобы этот малыш устроился в ней и продолжал жить. То же тело, та же матка, тот же бескомпромиссный поворот стрелок биологических часов, но в обратном направлении. На восстановление плодовитости, а не на отказ от нее. По правде говоря, одна и та же женщина в разное время фертильной фазы своей жизни могла приветствовать свою менструальную кровь с радостью и облегчением, или опасаться ее прихода как предвестника поражения и бездетности. Свобода и самореализация означали иногда противодействие женской биологии неестественными средствами, а иногда неестественным вмешательством. Словно запоздала, отмаливая грехи, Рут несколько дней посвящала все свое свободное время разглядыванию изображений одиннадцатинедельных недельных эмбрионов в интернете. Она нашла шокирующие цветные фотографии, сделанные шведским фотографом в 1960-х годах, которые по большей части изображали жертв аборта, милейших существ с бледно-оранжевой кожей в полупрозрачных амниотических мешочках, которые смотрели в камеру, хмурились, иногда сосали пальцы. Она изучала изображение эмбрионов, вроде того, которые врачи поместили в нее, скопление серых клеток. читала об акушерках и мудрых женщинах прошлого, которые веками помогали женщинам избавляться от детей или вынашивать их. Она делала разрозненные дневниковые записи о своей репродуктивной жизни с вкраплениями из истории, науки и теологии и попыталась собрать их во что-то осмысленное, но никак не могла объединить их в единое целое. По ночам она спала беспокойно, просыпалась и снова заходила в интернет. словно убийца, который возвращается на место преступления.